Глава одиннадцатая. Я добралась в городской дом Ринуса только к обеду, расплатилась с извозчиком и без сил ввалилась в дом. Заботливая Кэтрин ждала меня. «Мэм?» — испуганно спросила она, увидев моё состояние. «Всё в порядке?» «Да». Я села на тумбочку в прихожей, не в силах больше двинуться. В тепле меня за считанные секунды разморило. Спать хотелось невероятно. «Хвала небесам!» — воскликнула горничная, впрочем, лишних вопросов не задавая. За это я была ей очень благодарна. — Я налила ванну и поддерживала в ней теплую воду, чтобы вы могли согреться. — Это очень кстати, — слабо улыбнулась я. Кэтрин помогла стянуть одежду, и мне осталось только лечь в бадью с теплой водой, от которой поднимался густой белый пар. Я не имела обыкновения, чтобы меня кто-то мыл, но в этот раз не стала сопротивляться, когда Кэтрин начала помогать. Она натерла меня пахучим мылом и, вытащив из порядком растрепавшейся прически все шпильки, вымыла густые волосы. В полудреме я разглядывала свое ногое тело, понимая, что уже свыклась с ним, как с родным. Кажется, я все-таки задремала прямо в воде, но горничная помогла выбраться, вытерла большим пушистым полотенцем и довела до кровати, где я почти мгновенно уснула. Ни одна мысль больше не преследовала меня. Я сделала все, что могла. Из-за меня никто не погиб. Выложилась по полной, но все же смогла, успела, разняла. О том, что будет потом, я не думала. Проснулась в темноте, не поняв, какое сейчас время суток. Зимой иногда это трудно определить. Но городские часы, которые пробили семь раз, подсказали, что я проспала до самого вечера. Ведь если бы сейчас было утро, уже рассвело бы. С трудом вылезла из кровати, и то лишь потому, что желудок уже сводила от голода, Я не помнила, когда ела в последний раз. В одной сорочке пошла на кухню. К счастью, предусмотрительная Кэтрин оставила на столе ужин, хотя сама давно ушла. Может быть, этот прием пищи предполагался и как обед, но какая разница? Перекусив, я заварила чай и, согревая руки, окружка смотрела на улицу через окно. Там царила предпраздничная суета. Все здания украшали разноцветные фонари, по улицам шли прохожие, как мне показалось в некотором оживлении. Наверное, спешили по домам после рабочего дня. А мне просто нравилось, прищурив глаза, смотреть, как расходятся вокруг каждого источника света лучики. Я могла подолгу так делать в детстве. В этом доме я чувствовала спокойствие. Внутри меня царила пустота, но она не была неприятна. Скорее наоборот. Я наслаждалась моментом. Настолько ушла в свои мысли, что опять как будто погрузилась в полудрему, все продолжая глядеть в окно, чуть отодвинув занавеску. Мила, мы можем поговорить? Вдруг раздался голос позади. От неожиданности я дернулась и разлила на сорочку остатки уже остывшего чая. Черт, родлин! воскликнула я, не слышала, как ты вошел. Прости, я не хотел тебя напугать, сказал он, подав полотенце. Недовольно промокнула капли, которые уже успели впитаться в ткань. На кухне было совсем темно, я различала только силуэты предметов. Дракон провел по стене ладонью и загорелся неяркий светильник. Я на миг зажмурилась. «Будешь еще чай?» — спросил мужчина, начав бессовестно хозяйничать. «Давай», — махнула я рукой, глядя, как он готовит. «Не думала, что ты умеешь делать хоть что-то по хозяйству», — хмыкнула, наблюдая за ним. Он двигался уверенно, совсем не походя на хозяина большого поместья, которому подносят все готовенькое. Как бы это странно ни звучало, но ты еще многого обо мне не знаешь. Неловко улыбнулся он, разливая по кружкам ароматный травяной напиток. Мы сели прямо на кухне, хотя здесь было гораздо меньше места, чем в столовой. Зачем ты прилетел, Родлин? Посмотрел на него, аккуратно ведя кончиком пальца по краю кружки. Чувствовал себя очень устало и разбито. Не хотелось спорить или ругаться. «Ты могла погибнуть, мила!» Посмотрела на меня очень серьезно. «Ты тоже!» — вернула ему такой же взгляд. «Иринус!» «Это наши дела!» Он вздохнул, как будто тоже очень сильно утомился и не хотел спорить. «Возможно, это у нас общее. Все, что хотела, я вам уже сказала. Давай больше не будем?» Он ничего не ответил. Долго сидел, глядя в свою кружку, как будто в чае мог найти ответы на все вопросы бытия. Потом сделал несколько глотков и продолжал все так же глядеть на напиток. Я покачала головой и тоже принялась пить. Так прошло не меньше получаса. Мы просто сидели в тишине кухни. И это показалось мне... Неожиданно хорошо. Помолчать вместе. Не было неловкости. Только я, он и домашний уют. Никогда раньше не думала, что можно испытывать нечто такое рядом с мужчиной. Особенно рядом с этим мужчиной. Я говорил с Ринусом. Подал муж голос наконец. Надеюсь, вы все прояснили. Теперь ты мне веришь, что ничего между нами нет, не было и быть не может. Не суди по себе, Родлин. Я спрятала лицо в ладони, устала, потеряв лоб кончиками пальцев, а потом снова посмотрела на дракона. Я не такая, как ты, и не стала бы... Тем более с твоим братом. «Теперь я это понимаю», — откинулся он бесцветным тоном. «Я рада», — отозвалась Суха. «Твой брат не поступил бы так с тобой, Родлин». Он резко подхватился, и я отшатнулась. «Да я знаю, знаю, дурак я. По всем фронтам дурак». Он подошел к окну и, отдернув занавеску, уставился на порядком опустевшую улицу. Я видела, как сжимаются и разжимаются его челюсти, как ходят желваки, он часто и тяжело дышал. Я всем приношу только страдания, Мило, – Сказал он с такой горечью, что я как будто почувствовала ее вкус на языке. Отцу, матери, теперь тебе и Ринусу. Мой брат чуть не погиб из-за меня, ты чуть не погибла. Отец...» Родлин поднял лицо к потолку. «Если бы я его не знала, то подумала бы, что он пытается сдержать слезы. И все же от его тона у меня в горле встал тугой комок, который не давал даже нормально вздохнуть. Что, отец?» Я тихо подошла к нему сзади, не касаясь. «Неважно», — глухо процедил муж. «Уже неважно». «Расскажи мне», — попросила тихо. Показалось, что он думает о чем-то очень важном и болезненном. Не знаю почему, но я ощущала его боль и хотела как-то помочь, облегчить ее. Глупо, учитывая, как он поступал со мной. Глупо, но я не могла по-другому. Фонтан. Бесвязно сказал Родлин, как будто это слово вырвалось из его мыслей против воли. Фонтан, отец, — начала перечислять я. — Что, Родлин, расскажи? Сделала еще шаг к нему и положила на его предплечье ладонь, чувствуя, какой он горячий под рубашкой и сюртуком. Если бы он не был драконом, я предположила бы, что у него сильная лихорадка. Но внутри Родлина жил огонь, поэтому нечему удивляться. Он только прерывисто дышал, глядя на темную улицу. «Не могу. Я никому этого не говорил», — еле выдавил он. Я немного сжала его руку. «Тебе станет легче, если расскажешь». Он прикрыл веки, и я увидела, как по его щеке скользнула капля. Она сорвалась с кожи и полетела вниз, пронзив мое сердце. Почему же так больно наблюдать, когда больно ему? Я этого не понимала, но горечь затопляла всю меня, и я не могла определить, «Это мои эмоции или его?» «Я убил своего отца, мила. Он всхлипнул, как будто от плача, но слез больше не было. «Как это случилось?» Аккуратно, словно ступая по острому лезвию, спросила я, уже догадываясь, что услышу. «Я этого не хотел!» Вдруг воскликнул муж и повернулся ко мне, глядя с высоты немалого роста. «Видит небо, не хотел причинять ему вред, веришь мне?» Он смотрел так пронзительно, что я не смогла вытянуть из себя ни единого слова, только дергано кивнула. Мы были с ним слишком разными, но я знаю, что он желал для меня только лучшего, а я... Родлин отвернулся и прикусил губу. Сейчас он казался очень молодым, почти мальчишкой. И этот мальчишка открывался мне, снимая броню, которую носил долгие годы. От этого было почти физически больно. Боялась спугнуть его, не хотела, чтобы он снова закрылся, как раковина устрицы. «Ты загадал желание?» — шепнула я. На его лице отразилась настоящая мука, смотреть на него в тот момент было неуносимо. «Да», — откликнулся он наступленно. «Да, черт бы побрал этот дряной фонтан!» Родлин вырвал у меня руку и попытался уйти из кухни, но я не дала, снова его схватив. «Не уходи, пожалуйста!» Не могла допустить, чтобы он улетел в таком состоянии. Взяла его за обе руки и усадила на стул. Родлин бессильно уронил голову себе на грудь, не глядя на меня. Я загадал лишь освободиться от его влияния. Не думал, что... Он замолчал, не глядя на меня и мотая головой. Несмело приблизилась к нему, сократив оставшееся расстояние и запустила пальцы в его густые черные волосы. Такие мягкие. Твой отец погиб из-за грозы. «Это была случайность, несчастный случай», — тихо сказала я, аккуратно массируя его голову. Помнила эту информацию из дневника Камилы. «В этом никто не виноват». «Неправда», — шепнул Родлин, уткнувшись лбом мне в грудь. «Я виноват». Он не пытался меня трогать руками, и его движение больше походило на то, как маленький ребенок ищет утешение у матери, чем мужчина у женщины. Я положила руки на его плечи, начав нежно массировать. «Только я мила, и мне с этим жить долгие столетия. Ты не знаешь наверняка. Фонтан очень силен», — глухо отозвался муж. «Ты тоже очень сильно изменилась под его влиянием. Нет, я осталась прежней, просто ты не знал меня раньше». Он медленно поднял лицо, чуть отстранившись от моей груди. «Ты права, и я жалею об этом» и о том, сколько боли тебе принес за нашу короткую семейную жизнь. Но что сделано, то сделано. Прости за эту слабость». Он мягко меня отодвинул и встал, а потом извлек из-за пазухи несколько листов бумаги, сложенных вдвое. «Что это?» «Посмотри». Улыбнувшись лишь уголками губ, протянул бумаги муж. «Дарственное на поместье?» не поняла, прочитав первый документ. «Да, я купил тебе его несколько дней назад. Это большой дом с виноградником и с садом вокруг. Виноградник приносит неплохой доход ежегодно. Я советовался с Фориусом. Ты же знаешь, что он держит большую плантацию. Он одобрил этот участок». «Родлин, я правда не совсем понимаю. Не успела закончить, когда он перебил. Читай следующий документ». Пробежалась глазами по строкам. «Что? Ты ведь хотел развод» но в этом случае по договору ты остаешься ни с чем, сама же видела брачный контракт. Я купил тебе поместье, которое останется только твоим. А этим заявлением подтверждаю, что наш развод по обоюдному согласию. Ринус сказал, ты уже составила заявление, подай его вместе с моим, и нас разведут быстро и безболезненно. Я растерянно переводила взгляд с одной бумаги на другую. Но ты ведь был против развода. Ты меня переубедила. Усмехнулся он, но в этой усмешке не было и капли жизнерадостности. «Я понял, что действительно отравляю твою жизнь, так что...» «А твоя служба?» «Какая разница?» — покачал он головой. «Это не важно. Теперь уже... нет». Он посмотрел на меня и внезапно поцеловал в лоб. Быстро и нежно, так отец мог бы поцеловать дочь на прощание. А потом без слов удалился. Я несколько минут еще стояла в ступоре, осмысливая все, что только что произошло. А потом, услышав, как хлопнула входная дверь, выходившая на крышу, кинулась следом. «Родлин, погоди!» Побежала за мужем вверх по лестнице, но когда с трудом открыла тяжелую дверь, поняла, что он уже взмыл в воздух, размахивая огромными крыльями. Еще какое-то время следила за тем, как дракон удаляется, ощущая, как меня охватывает холод сковывая по рукам и ногам, как будто он добрался до самой души. Или так зябко стало от того, что он улетел. Всю ночь не сомкнула глаз, потому что выспалась за день, да и мысли не давали покоя. Я все думала, как поступить. Выходило, что теперь камень памяти мне ни к чему. Но ведь Родлин не знал о нем. Он купил мне поместье, не подозревая о том, что я собираюсь отсудить у него часть его собственного фамильного замка. Почему-то теперь было стыдно, когда я думала об этом. Во время завтрака кто-то постучал во входную дверь. Кэтрин, которая в это время убирала в доме, пошла открывать. Услышала голос Ринуса. Он пожелал доброго утра горничной. Молодой человек вошел в гостиную, но не стал ко мне подходить, неуверенно остановившись в дверях. «Привет», — улыбнулась кончиками гупья. «Я прошу прощения, что поставил тебя в такую ситуацию» начал он сходу и осекся замолчав как будто боялся меня вытерла салфеткой руки и отложила ее ты не виноват ринус вздохнула и поднялась твой брат сделал неправильные выводы молодой человек судорожно сглотнул его кадык дернулся вверх и вниз правильные он опустил голову что прости не поняла я он сделал правильные выводы Я слишком увлекся, и это недопустимо с моей стороны. Я прошу прощения. Я смотрела на него, нахмурив брови. Ринус не смотрел на меня. Ничего не было только потому, что я не успел ничего сделать. Ринус, но я даю слово, что больше такого не повторится, закончил он твердо. Никто не идеален, я покачала головой. Давай забудем об этом, ладно? Посмотрела на него с надеждой. Каждый заслуживает второй шанс, улыбнулась я. «Даже мой брат?» — глухо спросил Ринус, глядя на меня из-под лобья. «Даже твой брат. Только не со мной. Давай я тебе кое-что покажу». Мы пошли в гостиную, где я оставила бумаги, которые передал мне вчера Родлин. Ринус внимательно прочитал обе. «Я об этом не знал», — растерянно сказал он. «Что мне делать, Ринус?» Подошла к окну и потерла виски, голова раскалывалась от мыслей. Ты желаешь ему отомстить? Если да, используй камень. Ты все еще можешь претендовать на часть фамильного замка. Не хочу, Ринус. Просто хочу, чтобы все это скорее закончилось. Да, вчера Родлин открылся, уверенно, впервые за все время, которое он знал Камилу и меня. Но это, по сути, ничего не меняло. Он все так же нуждался во второй истиной, и он продолжит ее искать, а я так жить больше не собиралась. Сердце щемило, когда я вспоминала о том, что произошло между нами вечером. Это было гораздо интимнее поцелуев, глубже и теснее физической близости. Но я не могла себе позволить отступить в такой момент, когда уже почти добилась всего, что планировала. «Тогда одевайся и поехали в суд. Подадим заявление, твоё и Родлина. Уверен, вас разведут тихо и быстро, раз вы оба этого хотите». Ринус держался отстраненно, и я его понимала. Между нами появилась некоторая неловкость, которой я прежде не замечала. Конечно, он фактически признался в симпатии. Не скажу, что она не взаимная, вовсе нет. Ринус привлекал меня, но рядом с ним я совсем не чувствовала того, что бывало, когда рядом находился Родлин. Успокаивала себя тем, что страсти скоро улягутся, я перестану видеть уже почти бывшего мужа, и все наладится. Все должно наладиться. Иначе и быть не может. Я забуду его и начну новую жизнь как бы не болело от этого сердца. Родлин Рейнбер «Ваше Величество!» Я вошел в широкие двойные двери, охраняемые двумя стражами. «Добрый день!» «Родлин!» — улыбнулся правитель и встал за своего письменного стола из светлого дуба, который отлично сочетается с белым мрамором стен и пола. «Я был удивлен, когда секретарь сказал, что ты желаешь моей аудиенции». Мы же только вчера обсудили все вопросы. — Ваше Величество, — я склонил голову, — я не по этому вопросу. — Что ж, слушаю тебя, — снисходительно посмотрел на меня правитель. — Я прошу отставку. — Ты что? — изумился король. Он так поднял брови, что казалось, они сейчас уползут на макушку. Знаю, что на мое место претендует сразу несколько ваших подданных, и оно не останется пустовать. «Это правда?» — согласился Верховный Дракон. «Но... разве ты не справляешься? Я доволен твоей службой!» Вздохнул, не желая спорить с королем, но объяснить причины такого поступка я был обязан. «Все сложно. Ты из-за козней, которые строят против тебя, коллеги!» — хохотнул король. Я посмотрел на него с недоумением, не знал, что он о чем-то в курсе. Я никогда не жаловался ни разу за двадцать лет службы хотя подставить или сделать какую то гадость мне пытались с завидной регулярностью удивлен что я обо всем знаю я ведь король родлин я знаю обо всем что меня интересует признаюсь наблюдать за тем как ты все это время выкручивался было очень занятно я все думал когда им надоест и они поймут что ты прекрасно вписываешься в роль моего советника слышать такое было одновременно лестно и горько С одной стороны, король верил в меня и видел, что я справляюсь сам. С другой — одно его слово, и моя жизнь стала бы гораздо легче. Но нет. Общество драконов строится на силе и авторитете. Я понимал, что верховному не нужно слабое окружение. «Не в этом дело», — вздохнул я. «А в чем же?» Я медлил с ответом. Правитель внимательно разглядывал меня, словно интересную букашку, которая села ему на руку во время прогулки по саду. Я, наконец, понял, каково истинное желание моего сердца. «И каково же оно?» — усмехнулся правитель. «Вы мой король, Ваше Величество. Но позвольте мне все же оставить это при себе. Хотя бы ненадолго». Мило. Нас развели очень быстро. Даже не пришлось встречаться с королем лично, чего я боялась. Я переписала заявление, указав, что не претендую на другое имущество Родлина, кроме поместья, которое он мне подарил. В назначенный день мы просто пришли с ним в королевский суд и получили бумаги, которые официально делали нас с обоих свободными от любых обязательств друг перед другом. Оставалось всего несколько дней до новогодия, когда я перебралась в собственный дом. Он был большой не настолько огромный, как поместье Родлина, с тем вообще мало что можно сравнить, но новое жилище явно оказалось больше городского дома Ринуса. Я не была уверена, что мне нужно такое пространство, но здесь я являлась полноценной хозяйкой. Его всегда можно продать. Жирный плюс заключался в том, что при грамотном управлении я могла больше не думать, как обеспечить будущее. Родлин позаботился об этом. Виноградник приносил стабильный и хороший доход. Все дни после переезда я провела за бухгалтерскими книгами, которые оставались после предыдущих владельцев. Я любила учиться и с удовольствием осваивала новое дело, постоянно консультируясь с управляющим поместья. Это было довольно сложно, но очень интересно, и что самое хорошее в этой ситуации, отлично отвлекало от мысли о Родлине. За день до новогодия ко мне заглянул Ринус. Все это время мы с ним не виделись, повода больше не нашлось хотя вполне возможно он намеренно избегал моего общества а первое я с ним не пыталась связаться ринус вышел к нему когда он появился на пороге мистер рейнбер обратилась к нему кэтрин которую я пригласила работать к себе уж больно мне понравилась помощница позвольте ваше пальто дракон вздохнул и улыбнулся как тебе удалось увести у меня кэтрин Хорошую горничную днем с огнем не сыщешь. «С помощью природного обаяния и харизмы», — засмеялась я. «Прости, но ты ведь все равно в городском доме пока не живешь, а мне очень нужна хорошая помощница». Он засмеялся, и я внезапно поняла, что та неловкость, которая царила между нами в последнюю встречу, куда-то улетучилась. Теперь я свободная женщина. Может быть, в этом причина? А, быть может, он просто осознал, что его интерес с мной — Не так уж и силен. Как бы то ни было, я обрадовалась такому развитию событий, ведь мне очень не хотелось обрывать с ним дружбу, тем более что в этом мире с друзьями у меня совсем не густо. Могу я предложить тебе обед или чаю? — Можешь, — согласился Римус с таким видом, будто делает мне великое одолжение, и мы оба прыснули. — Лучше плотно пообедать перед гонками, потому что они могут затянуться. — Гонки? Я о них и забыла. «Да, я знаю, что мы договорились пойти на ней вместе еще до вашего сродлином развода. И, возможно, сейчас что-то поменялось, но...» Он задумчиво пожевал нижнюю губу. «Но я все же надеюсь, что ты согласишься сходить». Сначала я хотела отказаться, а потом вдруг поняла, что меня ничего не сдерживает. Я имею право на развлечение, тем более, по словам всех, с кем я это обсуждала, гонки драконов — то еще зрелище. «Думаю, мне не помешает развеяться», — улыбнулась я. «Кэтрин», — посмотрел я на девушку. «Подавай нам обед, пожалуйста». «Конечно, мэм», — кивнула она и побежала выполнять поручение. Я решила, что пока обойдусь услугами лишь кухарки и горничной, потому что не собиралась шиковать. Основная рабочая сила была сосредоточена на винограднике, но зимой в поместье было очень тихо, лишь несколько человек осталось работать, чтобы ухаживать за виноградом в зимнее время когда землю укрывал плотный слой снега. Сказать по правде я пока мало что в этом понимала и подумывала о том, чтобы все же продать его, а на вырученные деньги купить дом в черте города. Следующий шаг заключался в том, чтобы снова встретиться с ведьмой, которая заколдовала для меня камень памяти, и попытаться узнать, как дела у Камилы, где она сейчас, жива ли вообще. Это тревожило меня, и я собиралась сразу после праздника наведаться к миссис Мортиш чтобы получить ответы на все интересующие вопросы, если только это в ее силах.